Александр Николаевич Афанасьев. Русские заветные сказки. Предисловие к русским заветным сказкам. Женева, 1872 год. Пусть будет дурно тому, кто плохо подумает. Издание наших заветных сказок, в том виде и последовательности, в которых мы предлагаем их любителям русской народности, едва ли не единственное в своем роде явление. Легко может быть, что именно поэтому наше издание даст повод ко всякого рода нареканиям и возгласам не только против дерзкого издателя, но и против народа, создавшего такие сказки, в которых народная фантазия в ярких картинах и немало не стесняясь выражениями, развернула всю силу и все богатство своего юмора. Оставляя в стороне все могущие быть нарекания собственно по отношению к нам, мы должны сказать, что всякий возглас против народа был бы не только несправедливостью, но и выражением полнейшего невежества, которое по большей части, кстати сказать, составляет одно из неотъемлемых свойств кричащей показной добродетели. Наши заветные сказки, Единственное в своем роде явление, как мы сказали, особенно потому, что мы не знаем другого издания, в котором бы в сказочной форме била таким живым ключом неподдельная народная речь, сверкая блестящими и остроумными сторонами простолюдина. Литературы других народов представляют много подобных же заветных рассказов, и давным-давно уже опередили нас и в этом отношении. Если не в виде сказок, то в виде песен, разговоров, новелл, фарсов, сати, моралите, поговорок и тому подобное. Другие народы обладают огромным количеством произведений, в которых народный ум, также мало стесняясь выражениями и картинами, пометил юмором, зацепил сатирой и выставил резко на посмеяние разные стороны жизни. Кто сомневается в том, что игривые рассказы Бакача не почерпнуты из народной жизни? Что бесчисленные французские новеллы и фацетти XV, XVI и XVII веков не из того же источника? Что сатирические произведения испанцев, насмешливые песни и поносные сочинения немцев — это масса пасквилей и различных летучих листков на всех языках, являвшихся по поводу всевозможных событий частной и общественной жизни — ненародные произведения? В русской литературе, правда, до сих пор есть еще целый отдел народных выражений, не печатных, не для печати. В литературах других народов издавна таких преград народной речи не существует не восходя к классической древности, разве беседы Аритина, Капитоли, Франческо Берни, Джованна де Лаказа, Мольцы, риторика девок Половичини, мальчик Алкивиат и произведения других итальянских писателей, далее книга Миурсия изящные латинские разговоры, целый ряд известных во французской литературе потешки, фацетти и забавные выдумки, знаменитый сборник избранных отрывков для развлечения всего света, разве весь этот поток листовок, о которых говорил шады, которые тогда летали над землей подобно целой стае, не доказывают ясно, что печатное слово не считало нужным прикрываться дымкой стыдливости, показной добродетели и виноградным листом цензурного письма. Нужно ли при этом упоминать о макаронических произведениях, пользующихся такой честью от великолепного Лаврентия Медичеса и до Медичесов нашего времени?» Нужно ли, наконец, заметить, что не одним только библиофилам известны целые отделы, предмет которых описывают специальные библиографии, вроде скатологической библиотеки, отделы, известные в книжном мире под именем странности, курьезы, эротика, произведения о любви, руководство к ухаживанию и так далее. Итак, обвинение русского народа в грубом цинизме равнялось бы обвинению в том же и всех других народов, другими словами, само собой сводится к нулю. Эротическое содержание заветных русских сказок, не говоря ничего за или против нравственности русского народа, указывает просто на ту сторону жизни, которая больше всего дает разгула юмору, сатире, иронии. Сказки наши передаются в том безыскусственном виде, как они вышли из уст народа и записаны со слов рассказчиков. Это-то и составляет их особенность. В них ничего не тронуто, нет ни прикрас, ни прибавок. Мы не будем распространяться о том, что в разных полосах Широкой Руси одна и та же сказка рассказывается иначе. Вариантов таких, конечно, много, и большая часть их без сомнения переходит из уст в уста, не будучи еще ни подслушана, ни записано собирателями. Приводимые нами варианты взяты из числа наиболее известных или наиболее характерных почему-либо. О последовательности, в какой являются наши сказки, мы считаем даже излишним распространяться. Заметим только по этому поводу, что та часть сказок, где действующие лица — животные, как нельзя более рисует всю сметливость и всю силу наблюдательности нашего простолюдина. Вдали от городов, работая в поле, в лесу, на реке, он везде глубоко понимает любимую им природу, верно подсматривает и тонко изучает окружающую его жизнь. Живосхваченные стороны этой немой, но красноречивой для него жизни Сами собой переносятся на его собратьей И полный жизни и светлого юмора рассказ готов Отдел сказок о так называемой народом «жеребячей породе, Из которых пока мы приводим только небольшую часть Ярко освещает и отношение нашего мужичка к своим духовным пастрям И верное понимание их Любопытны наши заветные сказки, помимо многих сторон, и в следующем отношении. Важному ученому, глубокомысленному исследователю русской народности, они дают обширное поле для сравнения содержания некоторых из них с рассказами почти такого же содержания иностранных писателей, с произведениями других народов каким путем проникли в русские захолустья рассказы Бакача, сатиры и фарсы французов шестнадцатого столетия, как переродилась западная новелла в русскую сказку, в чем их общая сторона, где и, пожалуй, даже с чьей стороны следы влияния, такого рода сомнения и заключения из очевидности подобного тождества и так далее, и так далее. Предоставляя решение всех этих и иных вопросов нашим патентованным ученым, мы и без того надеемся, что наши читатели помянут добрым словом труды почтенных собирателей этих сказок. Мы же, со своей стороны, издавая это редкое собрание с целью спасти его от гибели, равно чужды смеем думать как хвалы, так и порицаний. Таким образом, не принимая лицемерно ученой наружности, книга наша является случайным и простым сборником той стороны русского народного юмора, которому до сих пор не было места в печати. При диких условиях русской цензуры, ее кривом понимании нравственности и морали, книга наша тихо печаталась в той отдаленной отреволнении света обители, куда еще не проникла светотатственная рука какого бы то ни было цензора. Мы не можем при этом не высказать одного из наших задушевных желаний, да последуют и другие тихие уголки нашей отчизны, к примеру, наши обители. Пусть разовьется в них чуждое всякой цензуры благородное искусство книгопечатания, и да выйдут из рук трудящиеся братья, сойдут с заветных станков их всякое свободное слово, всякая заветная речь, какой бы стороне русской жизни не относились они. Прибавим в заключении, что впоследствии мы намерены также издать русские заветные пословицы и продолжение русских заветных сказок. Имеющиеся в наших руках материалы приводятся в порядок. Изданием их мы надеемся оказать услугу как вообще делу изучения русской народности, так и в особенности нашим собратьям, истинным любителям и знатокам всего заветного, меткой, образной русской речи и ее светлого юмора. Фило Библ.